Ну что, оглядываясь, спрашивал Бустон Эрназара. Если снег будет овцем выше брюха, нам туго придется. Что скажешь? Не без того, конечно, Буске, идем-то куда, но главное, чтобы недолго нам было туго. Тогда, в случае чего, пророем тропу для овец, а кое-где и протопчем. Я тоже об этом подумал. Надо нам с собой лопаты привезти. Запомни на будущее, Эрназар, что нам надо прихватить лопаты. Когда снег стал лошадям выше колена, чебаны спешились и повели лошадей на поводу. Тут воздуха стало не хватать, пришлось дышать ртом. Снежная белизна слепила глаза, понадобились темные очки, в которых теперь все ходят по улицам, Пришлось скинуть и шубы, бросить их на седла. Лошади тяжело дышали, вспотели, пока их ходили ходуном. К счастью, до той критической седловины было, в общем-то, не так далеко. Солнце уже стояло в зените, над вечным нагромождением оцепеневших заснеженных гор. Ничто не предвещало изменения погоды, если не считать нескольких облачков, лежавших на их пути. Сквозь них, или, вернее, по ним, можно было пройти как по Даже не верилось, что в этот час в низовьях при Иссыкулье было настолько жарко, что отдыхающие загорали на пляжах у озера. Им оставалось еще метров пятьсот, и теперь они уже думали о том, что хорошо бы по ту сторону перевала дело пошло не хуже. Наконец, перевал был взят, и Бостон с Эрназаром остановились передохнуть. Они совсем запарились, запыхались, да и лошади изрядно устали. Счастливые и довольные они смотрели вниз на пройденный ими путь. — Ну, все, Буске, — сказал, улыбаясь Эрназар. Глаза его сияли от радости. — Сатары здесь можно пройти. Конечно, если погода будет. Вот и оно. При тихой погоде, конечно. «Вот мы с тобой шли два с половиной часа», — сказал Эрназар, взглянув на часы. «И вроде ничего, а?» «А с часа три придется идти», — заметил Бостон, «А то и больше. Но главное, мы убедились, можно идти через перевал. А теперь пошли дальше. Он с того места, думается мне, уже виден спуск. А может быть, откроется и Кичебель». Нам сейчас должно быть зеленым зелено. И они пошли дальше. Кругом лежал чистый снег, где ровный пеленой, где вздыбленный и взвихренный ветрами в сверкающие сугробы. Но угадывалось, что где-то впереди стихия снега кончалась, и начинался иной мир. Им хотелось поскорее пробиться туда и увидеть своими глазами кичебель, целих пути. Так шли они по самой седловине между горами, как между верблюжьими горбами, и заветное зрелище казалось совсем близким. Бостон, пропахивая снег, шел впереди, ведя коня на поводу. Как вдруг что-то дрогнуло у него под ногами, он услышал позади вскрик. Бостон резко оглянулся и оторопел. «Эрназар скрылся, куда-то исчез». Не было видно ни его, ни его коня. Только снег клубился там, где он только что шел. Эрназар страшно вскрикнул бастон и сам испугался своего крика, гулко раскатившегося в мертвенной тишине. Бастон кинулся к тому месту, где клубился снег, и лишь чудом остановился, отпрянул. Перед ним зияла пропасть. Черным мраком и мерзлотный стужей веяло из того провала. Тогда Бостон лег на снег и подполз на животе к самому краю, не осознавая, вернее, не осмеливаясь осознать, что произошло. И весь он, со всеми его ощущениями и мыслями, превратился в страх. И страх этот сковал его тело. И тем не менее Бостон все полз и полз, Какая-то сила помогала ему двигаться, заставляла дышать. Бостон полз, упираясь локтями, смахивая налипающий на лицо снег. Он понял, что под ним лед. И ему вспомнились рассказы о разломах и трещинах, таившихся под снегом, куда проваливались, бывало, целые табуны. Вспомнилось проклятие...